про узнал от него, что служит его сосед, уже полгода в столовой поваром. На губу попалось из-за того, что на него повесили пропажу из холодильника 10 кг масла. Я не воровал, еле слышно бормотал Дима, поджав физиономию ладонями. Не воровал, это всё они, поварихи. А мне не верят, не верят мне. полодная тушка ходила туда-сюда, словно маятник старинных часов. Как щека коснулась чёрной тонкой подушки без наволочки, набитой свалявшейся ватой, утром Фрол вспомнить не мог. Рассветало, хотелось курить. Фёдоров спал, громко храпя и причмокивая во сне. Эть ты, дитё, Сержант, который запирал камеру за Фровом накануне, прошел мимо клетки, но тут же развернулся. — Не спится? На выход и дружбана подымай. Плотный солдат с лицом «я никогда вам не скажу ничего хорошего» вошел в камеру и с силой пнул двухъярусную койку. — Подъем, солдат! Диман со сна подскочил, сел, встал. "Эх!" выкрикнул он, не отрывая глаз. "Работа ждёт", лениво бросил сержант. Он вывел парней наружу и ткнув лопатой в землю, сказал: "Копать будете, как в том анекдоте, от меня и до завтрака". Приступили Скажи, Фрол, вот почему так происходит? глубокомысленно спросил Фёдоров, вгрызаясь орудием труда в землю. На пачках сигарет пишут: Минздрав предупреждает, и всё такое. А на лопатах где такие надписи? На лопатах нет, ты прав. Иначе бы страна на молоке разорилась. Почему? Так за вредность всю армию пришлось бы поить. Это же тебе никаких коров не хватит. До завтрака и после фрол с отличником в школе рыли яму, недалеко от губы и госпиталя одновременно. Зачем она нужна, караульный, сидящий невдалеке и присматривающий за арестованными, объяснить не удосужился. Завтрака... состоявшего из перловки куска чёрного хлеба и несладкого чая пролоу хватило только на час работы но он внезапно ощутил голод организм требовал ещё вспомнилось несладкое времечко когда ему приходилось питаться ничуть не лучше только последние года 3 жируют хлеб маслом мажет Снова придётся затянуть поясок. Ты откуда родом? Фрол делал передых после своего захода. Лопата была одна на двоих, что хорошо. Астрахань. Фёдоров медленно и монотонно выбрасывал землю наверх, обнимая лопату мощными клешнями. А я из Чебоксар. Жаль. Почему Что не из Астрахани? Россия большая, Фрол даже руками развёл. Я думал, это и мою маму знал. Это почему? А её все в Астрахани знают. Она врач в детской поликлинике. Придурок. Это ж она тебе что, санаторий пожизненно не организовала? Почему не организовала? А организовала. Меня из него и призвали, словно робот отвечал сакёрник. Родине нужны солдаты, такие как ты, особенно. Да, я тоже так думаю. Мог ведь остаться, но пошёл служить. Ты сегодня разговорчивый. Да, вчера устал очень. Языку покой надо давать, так мама говорит. Молодец у тебя, мама. Ну конечно, её же все знают, она врач. Врач, я помню, ты говорил. Я тоже помню. Что? Что ты помнишь, что я говорил? Что она врач? Извини, мне надо копать. Копаться в земле не самое лёгкое занятие. Фролу не улыбалась упираться тут рогами до изнеможения. Немного под устав Он стал шевелиться медленнее, потому как неизвестно, до, до каких пор им тут предстоит торчать. Отличник Фёдоров я задумывался над столь серьёзными вещами, как усталость, и копал себе, как и прежде. Ближе к обеду фрол выдохся, несмотря на то, что пытался распределить нагрузку. Ноги его подкашивались, Сердечко ухло прямо в голову. Вывод напрашивался сам собой. Для службы он не годен. Здоровья нет. Только попробуй здесь это объяснить кому-нибудь. Капитан нашёл Фроло сидящим на двух битых кирпичиках под ликучей землёй. Разглянув на котлован, в котором трудился Фёдоров, начальник гоуптвахты С долей любопытства посмотрел на Валлетова. У вас получается неплохой тандем. В армии важнее всего уметь хорошо копать. Чем глубже вы закопаетесь, тем меньше вас убьют. Куда ж ты, Фёдоров, масло заныкал? Мама мне говорила, чтобы я никогда не баровал. Не брал я масло, товарищ капитан. солдат перестал копать и стал смотреть снизу вверх. Где масло, Фёдоров? Нет у меня масла. Целых 10 кг. Ну куда тебе столько? Не зачем. Мама говорила, что много масла вредно. Придётся тебе и после обеда копать, пока не скажешь, куда дел. Караульный арестованных и наркоманов на подозрения в камеру. Хлебая воду с фрагментами капусты и вермишели, Фрол старался убедить себя в необходимости питаться тем, что дают. Переходить с разнасолов на постную пищу, ох, как нелегко. А чем там тебя кормили в санатории? Бананами? Счастливо улыбаясь, ответил Фёдоров, вспоминая сладость тех прежних дней. Как тебе местная похлёбка? А в части лучше кормят. Но жизнь там хуже, а здесь лучше. А что ж тут хорошего? Фрол огляделся: решётки, голые стены, бетонный пол, нары, параша. Это ж тюрьма. Ты мне скажи, в части лучше кормят? Лучше, согласился мамин сын, лопая овсянку на воде с куском чёрного хлеба. Постель там дают? Дают. И стрелять? Иногда. И чего ж там тогда, по-твоему, плохого? Деды Фроло передёрнула Дедовщина для него, маленького и хиленького, представлялась огромной проблемой.